Трумпетер Шлёсхин в ту пору находился почти за городом и был неказист на вид. Комнатенка с входом со двора, кою дали Десси оказалась темной и вонючей, поэтому он решил утром же бежать из нее и отдариться. Поскольку был еще ранний вечер, и отдых в душном помещении не представлялся заманчивым, а соседство с мадемуазель было ему не по вкусу, Молодой человек, чуток приведя себя в порядок, поспешил удрать в город. У него был редкий дар ориентироваться, и, видно, ему надо приписать то, что совсем немного поблуждав, он вышел к старому рынку. После Берлина, города нового, широко раскинувшегося, Дрезден показался ему тесным, но напомнил старые швейцарские города и своей величавости произвел на него впечатление. Он как раз оглядывал рынок, не заботясь о том, что подумают о нем люди, когда мимо него пронесли Паланкин, на кое и он не обратил внимания. Вдруг из полонкина высунулась голова в седом по реке, блеснули черные глаза, и носильщики, по приказу седока, дернувшего за шнурок, остановились возле кавалера де Симониса. Только тогда он невольно обернулся и, раскрыв от удивления рот, узнал своего родственника. Старого Аммона, лицо Коева навеки запечатлелось у него в памяти, хотя он видел его один раз в жизни. Мы часто забываем любимых, но редко тех, на кого в душу нашу закралась обида. Увидев его неприятное, суровое и холодное лицо с сердитым и диким выражением, с отвислыми щеками и выпученными глазами в багровых прожилках, Симонис попятился, отвернулся и хотел было уйти прочь, но его позвали громким голосом. Макс! Макс! Выказать крайнее возмущение Симонису было неудобно. Кроме того, он рад был напомнить советнику, что в его помощи не нуждается. Итак, приподняв шляпу, он нехотя подошел к паланкину Что ты тут делаешь? Закричал советник. Зачем приехал? Минутку помолчав, Макс медленно ответил, — Прошу прощения, но по какому праву вы меня спрашиваете об этом? — По какому праву? — загремел голос из паланкина. — Ты, молокосос, смеешь говорить мне о праве? Право? Это удивительно! Господин советник холодно возразил молодой человек, многозначительно подчеркивая титулом мона, что исключало какие-либо родственные отношения. — Господин советник! После нашей первой и последней беседы между нами нет ничего общего. Я вас ни о чем не прошу, даже совета вашего не спрашиваю, вы также не имеете права ни о чем спрашивать меня. Говоря это, он поклонился и направился прочь. Но тут господин советник кивнул носильщикам, те откинули полок, и старик, схватив палку со шляпой под мышкой, погнался за уходящим Максом. — Послушай, Макс, ты какой-то... — кричал советник, — не будь глупым. То, что я сделал, когда принимал тебя, тогда сделано было для твоего же блага. Но что ты тут делаешь, черт тебя побери? Говори, давно ты тут. — Примерно сейчас, — ответил Симонис, — и вижу, что мне не везет в столице Саксонии, ибо на первом же шагу я встретил господина советника. — Молокосас, — опершись на палку, — закричал Мон. Несмазливая мордашка! неумение складно говорить в берлине не помогли так пришел сюда искать счастье где при дворе у брюля у старых баб думаешь здесь тебе больше повезет Симонис насмешливо улыбнулся он не намеревался выдавать свои секреты но ему страшно хотелось отомстить своему родственнику макс с сожалением поглядел на омона словно этот оскорбительный допрос его не касался затем сунул руку в карман и, медленно цедя сквозь зубы, проговорил, — Низачем я не гонюсь, у меня здесь дела. — Черт возьми! У него дела какие? Заработать на карманные расходы, бегать за юбками или... — Мои дела касаются только меня, — живо возразил Симонис. «Ну, — Но раз уж мы, господин советник, с вами встретились, и вы остановили меня, дабы снова отругать ибо из всех родственных обязанностей знаете только одну — отчитывать молодых, то могли бы вы оказать мне услугу, вовсе для вас необременительную. Омон Амон немного смутился. «Мне нужен адрес Бегвелина», — добавил Макс. К «Коему я имею поручение?» «Между старым Амоном и Бегвелином, хотя оба они были швейцарцами, с давних пор шла молчаливая война за первенство». Аммон считал себя начальником, а Бегвелин обходил его, сносился непосредственно с Берлином. Имя Бегвелина привело старика в неистовство. Он подскочил к Максу. — Зачем тебе, Бегвелин? Зачем? — Ну, это уж мое дело. Я хотел бы только узнать его адрес. Старик пристально посмотрел на молодого человека, сплюнул, нахмурился, пожал плечами и, не сказав ни слова, вернулся к Паланкину, и приказал нести себя к королевскому замку. В ту же сторону медленно пошел и кавалер да Симонис, очень довольный, что отплатил старому Аммону его же монетой. В тесной улочке, ведущей к замку, было довольно шумно. Все спешили на концерт в королевский театр. Все планкины и коляски держали путь в ту сторону, и наш герой имел возможность рассмотреть роскошные ливреи, коней, парики слуг с галунами на кафтанах, даже прелестные женские головки, иногда выглядывавшие из карет и подшезов. Среди толчии он с удивлением первый раз в жизни увидел восточные наряды и сначала принял за послов из далеких стран, польских панов, которых тут было великое множество. Они привлекали к себе взоры великолепием нарядов и сабель, важностью и благородством осанки. Прислонившись к стене каменного дома, Макс так загляделся на пеструю толпу, что не заметил, как напротив остановился молодой, чуть постарше его мужчина, присматривавшийся к нему с таким же вниманием, с каким он разглядывал мелькавших перед ним людей. Незнакомец подходил к Максу то с одной, то с другой стороны. Изучающе вглядывался в его лицо и, наконец, нерешительно отвесив поклон, приблизился. Это был мужчина лет 30 одетый чрезвычайно изысканно в лиловом бархатном камзоле на белой атласной подкладке, благоухающей фиалковой пудрой, в парике, чудно уложенном маленькими букольками. Чулки без единой морщинки, башмаки с серебряными пряжками на бунцовых подошвах, перчатки, одну из которых он держал в своей холеной руке, выдавали типичного придворного щеголя. На кружевном Жобо его рубашки сверкал оправленный в бриллианты изумруд, подобный листику из волшебной страны. Он дотронулся до задумавшегося Симониса. — Пардон, я не ошибаюсь, кавалер да Симонис? Услышав свое имя, Макс вздрогнул и взглянул на говорящую Господи! — вскричал он. — Роберт Блюмли! Они бросились друг другу в объятия, посыпались вопросы. Откуда? Какими судьбами? Блюмли, как и кавалер де Симонис, был родом из-под Но, в отличие от Макса, в Дрезден он пришел пешком, мало что умея и не очень хорошо зная, чему себя посвятить. Из дома он вышел молодым и свежим, сущий дитя гор, вскормленные запахами альпийских трав и молоком швейцарских коров, словом, крепким, веселым юношей. Красота еще осталась, прибавилась элегантности. Однако свежий тот цветок завял на Эльбе. Блюмли опередил Симониса на несколько лет. Они взялись под руки. — Видно, тебе повезло, милый Робик, — воскликнул развеселившись Макс. — Ты выглядишь барином. Блюмли как-то грустно улыбнулся. — Не могу жаловаться, — тихо ответила. — Как я рад, что мы встретились, — продолжал Симонис. — Ты всегда был мне другом. Надеюсь, и теперь не откажешь в поддержке бедному страннику. Впрочем, я ничего не требую, кроме как познакомить меня с местными обычаями. Судя по твоему платью, у тебя были какие-то планы на вечер. Иди, я не хочу тебя задерживать. Встретимся завтра. — Нет, я никуда не спешу, — возразил Блюмли. Только что вот вышел из концерта, хотел подышать свежим воздухом. До одиннадцати я свободен. Пойдем ко мне и там поговорим обо всем. Паланкин блюмли стоял неподалеку для симониса он приказал найти другой ибо оказалось что живет он в пирносском предместе довольно далеко от замка первый раз в жизни упакованный в коробку макс вздохнул с облегчением судьба послала ему земляка собравшись с мыслями он однако твердо решил ни о чем не болтать выбравшие за городские стены насильщики привыкшие к кровному ходу понесли Паланкины рядом, поэтому Симонис и Блюмли, не боясь, что их подслушают, вели дальнейший разговор по-французски. Обоим вспомнился родной край, и на этот раз они больше говорили о Берне, о молодости, о годах, проведенных в Снежных Альпах, нежели о Саксонии и теперешней своей жизни. Паланкины остановились у ворот красивого дома, На звонок ворота отворились, и обоих юноши поднесли к лестнице, где их ждали два лакея. Блюмли взял приятеля под руку и повел его, порядком изумленного, наверх. — Надеюсь, ты не женат? — спросил Симонис, посматривая на свое дорожное платье. Блюмли рассмеялся и покачал головой. — Вовсе нет, — сказал он со вздохом, затем опустил глаза. Тут дверь отворилась, и они вошли в красиво обставленную гостиную. Одна из поговорок гласит «каков поп, таков и приход». Слуги всегда подстать хозяину, ибо перенимают его склонности и даже внешне становятся на него похожими. Так во времена Августа Сильного великолепие, роскошь, пышность вошли в жизнь каждого саксонца. Двор, как и король, забавлялся любовными приключениями, как и он бросался деньгами, и любил его, когда мог ему подражать. Сын монарха унаследовал исследовал от отца любовь к роскоши, развлечениям, пиршествам, охоте. Брюль в свое время был самым большим баловнем и расточителем, и хотя он оставил после себя миллионы, при жизни промотал не меньше. Двор его состоял из сотни людей, а генники начинавшие службу лакеем, теперь без четырех лакеев на запятках никуда не выезжал. Самые мелкие чиновники роскошествовали как могли. При к красивой одежде, драгоценностям, фарфору, дорогим безделушкам одолело всех. В этом смысле двор прусского короля разительно отличался от двора саксонского. Фридрих II никогда не имел и полутора дюжин рубашек, всегда ходил в грязный, а башмаки носил с заплатами. Во время больших торжеств во дворце свечей в зале из экономии не зажигали, пока не съедутся все гости. Так что на свадьбе одной из княжон приглашенные долго стояли в темноте, ожидая, когда зажгут свет. В боковых залах горело по одной свече. Все обстояло именно так. Однако 70 миллионов талеров было припасено на случай войны. И хотя верно, что Фридрих во время Семилетней войны часть своего серебра отправил на монетный двор, верно, что он чеканил фальшивые талеры. Но при этом он ни у кого ничего не брал в долг. Расходы на стол, одежда, содержание двора были невелики. Фридрих сам просматривал их и сбоку приписывал, дабы мерзавцы не крали. Научные таким примером придворные, чье жалование было очень скромным, упражнялись в экономии. В Саксонии же, где Брюль жил по-королевски, где постановка одной оперы обходилась порою в сто тысяч талеров, Все хотели подражать королю и брюлю. Каждый стремился жить на широкую ногу. И как раз в то время, с коего начинается наш рассказ, в Саксонии была превосходная опера и всего пятнадцать тысяч войска. В Пруссии же театр, куда ходили только солдаты, был никудышным. Зато сто пятьдесят тысяч солдат стояли под ружьем. Саксония была по уши в долгах, а Пруссия имела оборотный капитал. После скромных берлинских квартир апартаменты такого маленького человека, как Блюмли, поразили Симониса чрезвычайно. Два лакея вертелись по комнатам, не слишком большим, но удобным и уютным, как мягкое и теплое гнездышко. Зеркала, фарфор, ковры и картины воочию убеждали, что хозяин богат. Кавалер до Симониса оглядывался, словно попал в волшебный дворец. Это твоя квартира? спросил он земляка. Блюмли по-прежнему грустно улыбался. Выражение его лица было скорее усталое, нежели счастливое. Да, да, сказал он, это моя квартира. И все, что ты здесь видишь, мое. Ну, тогда поздравляю тебя. Ох, вздохнул Блюмли и опустил глаза. Спасибо. Они сели за стол. Им подали вино, фрукты, конфеты, пирожные. «Итак, ты служишь, и, я вижу, занимаешь важную должность?» «Я... я один из внештатных секретарей министра», — тихо отозвался Блюмли, словно бы стыдя с этого. «Но у нас, занимая такую должность, всего можно добиться». «Ты много занят?» «Нет. Утром 2 три часа в канцелярии, вечерами». Тут Блюмли осекся и закончил с скороговоркой. «Вечерами я должен быть в дворцовых покоях». «Для счастливца, так быстро разбогатевшего ты, что ты выглядишь кисло!» — смея заметил Симонис. Блюмли, вымоченный улыбкой, старался скрыть свое явно плохое настроение. Больше он ничего не хотел объяснять и вернулся к разговору о Симонисе. «Ты-то что думаешь здесь делать?» — спросил он. «Я? Я думаю присмотреться, поучиться, познакомиться. Я ведь никуда не спешу. У меня...» Продолжал довольно ловко для начинающего дипломата врать, Макс. Был важный повод приехать сюда. Посуди сам. Я слышал, что и мои близкие родственники. По приезде в Берлин мне случилось быть у старого советника. Тот принял меня как собаку и едва не выставил за дверь. Я тогда дал себе слово, что и без его помощи сумею пробиться. И раздобыв рекомендательные письма, прибыл именно сюда, дабы повертеться у него под носом. — Мне так повезло, что я уже сегодня на улице, едва высадившись из коляски, рассчитался с ним. Блюмли слушал с напряженным вниманием. — Ты упомянул рекомендательные письма, Позволю знать, кому они адресованы, — поинтересовался он. Симонис минутку колебался, боясь довериться даже своему приятелю, — наконец произнес. — Неужто я сказал письма? — Ежели так, то это скорее поэтическое преувеличение. — На самом деле у меня только... — Одно письмо. — К Бегвелину, К Бегвелину, пренебрежительно повторил Блюмли. — Бедный мой Симонис, я тут ничто. Но ежели бы у тебя было письмо ко мне... — Это было почти одно и то же. — К Бегвелину. Ну что же этот будто бы прусский резидент может для тебя сделать? Разве что скомпрометировать тебя, как прусского эмиссара? Ведь мы здесь не любим пруссаков. Мы, это значит, брюль, ибо брюль здесь все. Но как же я могу сойти за прусака, если вынужден был удрать от них под страхом голодной смерти? возразил Макс. Блюмли, казалось, раздумал. Я тебе желаю добра, наконец, отозвался он. «Ежели ты хочешь чего-то добиться, тебе необходимо познакомиться с Брюлем, понравиться ему, и стараться чем-то угодить. Блюмля опустил глаза, вздохнул и задумался. — И ты таким же путем достиг того, что имеешь? — спросил Симонис. — Именно таким, — прошептал швейцарец. Подняв глаза, он минуту с интересом смотрел на Симониса, потом встал, начал ходить по комнате, словно случайно выглянул за дверь, не подслушивает ли кто. И, видимо, успокоившись, что может говорить без опасений, присел рядом с Симонисом и стал шептать ему почти на ухо. — Тут, мой дорогой, Многое делается с помощью женщин, исключая королеву, кое молится и живет сплетнями. Все другие любят молодых людей и ищут их общество. Коли сердце твое свободно, и у тебя не вызывают отвращения увидающие и слегка поблекшие их прелести, то дерзай. Симонис усмехнулся и долго молчал. — Хм, — произнес он наконец, — если хочешь сделать карьеру щепетильность ни к чему. Я даже предпочитаю немолодых женщин. Они хоть не тешат себя. Иллюзии, что могут потащить тебя к алтарю. Мне неохота связывать себя вечными узами. Он как-то принужденно и невесело рассмеялся. А Блюмли вздохнул. — Там, при прусском дворе, — сказал он, — женщина ничего не значит. Королева находится как бы в изгнании. Фридрих никогда не влюбляется и к прекрасному полу относится как к солдатам, коих муштрует. А у нас здесь всеми делами заправляют бабы, начиная со старухи Фустины, и молодой Машинской, и графини Брюль тоже уже не первой молодости. Ну еще и Ксензы пользуются влиянием, добавил он тихо. Совсем, совсем другой мир. Не лучший, ответил Симонис. Но, верно, в него легче проникнуть и безопаснее в нем жить. Ха, безопаснее, прервал его Блюмли, скривив рот. Как бы не так. Там есть Кюстрин и Шпандау, а у нас Кёнигштейн и Плейсенбург. Ба-ба-ба. Как кандидату в фавориты тебе следовало бы узнать историю Сейферта. Какого Сейферта? Я мог бы тебе завтра показать его где-нибудь в пригороде, ибо нынче он уже на свободе, но на улице города ему запрещено показываться. Лет шесть тому назад Сейферт имел апартаменты намного шикарнее моих. Был секретарем по военным делам при министре, и графиня Брюль его очень любила. Он был, как и ты, красивый малый. Видел бы ты его теперь, кожа до да кости, пожелтел, сгорбился, кашляет. Где-то за городом у него есть домишка, там он горе и мыкает. Чем же он провинился? — спросил удивленный Симонис. — Как бы тебе это объяснить? Он влюбился в горничную графиню Брюль очень красивую девушку. Завистливый соперник донес об этом, он вполне в немилость, пришлось уйти из секретарей. Правда, он был неосторожен, желая отомстить Брюлю, писал письма в Голландию, дабы сорвать получение кредита. Письма были перехвачены, а Сейферт приговорен к смерти. Графиня в память об их давних отношениях вступила из за него. Он был лишь выставлен у позорного столба на новом рынке, и палач отхлестал его по щекам. Блюмли побледнел, у него перехватило дух. Он быстро отпил глоток вина и только потом досказал. Всего шесть лет просидел он в Кёнигштайне. Но все шесть лет. В сыром помещении. Без солнца, без воздуха, без надежды, без слова утешения. Неравноценны ли эти... 6 лет, дорогой Макс, шести векам умирания. Ты понимаешь, что такое шесть лет? Скрести ногтями холодные каменные стены тюрьмы, когда ты молод, сердце твое горячо, а душа жаждет счастья. Симоний содрогнулся всем телу. — Да оставь ты подобные милости и пути к удачи. Глухо взмолился он. — Это не для меня? — Давай поговорим о чем-нибудь другом. Блюмли прервал разговор на эту тему и стал описывать красивые окрестности, всякие удовольствия, словно он и сам чувствовал потребность сгладить впечатление от своего рассказа. «Как бы то ни было, — добавил он, — ежели ты тут задержишься, надо будет представиться Брюлю, познакомиться с ним и его окружением. Человек он любопытный, дела его тоже. В качестве кавалера до Симониса...» путешествующего радиовеселения и науки, ты всегда будешь хорошо принят. Ну, правда, моя рекомендация тебе мало поможет, но, наверное, и не повредит. Разговор, давший нашему авантюристу много пищи для размышления, продолжался с перерывами еще некоторое время, а затем, поскольку приближался час, когда Блюмли должен был быть в покоях министра, они вместе вышли из дома, и Симонис по указанной ему дороге пешком отправился в свой трактир. На другой день, с утра, Макс хотел отдать рекомендательные письма, отыскать Бегвелина и бронессу Ностиц. Очень ловко, не привлекая ничего внимания, он получил оба адреса в аптеке на старом рынке. Бегвелин жил неподалеку в Вильздруфском предместе, в небольшом домике с садом. Босая девка отворила Максу дверь. В левом крыле плохонькой деревянной усадьбы разместилась канцелярия советника в правом жилые помещения. Сам Бегвелин, с позволения Фридриха, занимавший дипломатическую должность и одновременно торговавший сырами, был старым, неказистым, конопатым человечком, желчного и непоседливого нрава, скупым и корыстолюбивым. Сначала Симониса хотели оставить на произвол канцелеристов но когда он объяснил, что у него письмо, кое он должен отдать в собственные руки господина советника, его впустили в захламленный кабинет, где тот сидел за письменным столом в грязном платье, в туфлях на босу ногу, с очками на носу и записывал расходы. Когда до Симонис вошел, Бегвелин сразу же принялся кричать. — Что такое? Чего надо? Что за письмо? Иди, черт, побери, дела! Ничего не отвечая, Симонис молча подал пакет. Когда же Бегвелин распечатал и заглянул в него, произошло чудо. Разгневанное лицо его прояснилось. Лоб разгладился, уста сложились в подобие улыбки, и советник изящным жестом, теряя по дороге туфлю, Учтиво пригласил молодого человека присесть на диване, обитом грубой черной материей, и уселся рядом с ним. «Прошу прощения, уважаемый молодой человек!» — сказал он, кладя ему на колено грязную от жирного сыра и чернил руку. «Мои несчастные обязанности постоянно заставляют меня отделываться от навязчивых нахалов. Так что же...» — Расшифровать письмо у меня нету времени, не сделаю это позже. — Что слышно в Берлине? Симонис возразил, что никаких новых известий он не привез. — Был я, правда, — сказал он, дабы придать себе веса накануне отъезда в Сан-Суси. — Имел счастье видеть пресветлейшего государя и даже говорить с ним. Но, насколько мне известно, там, именно отсюда, из Дрездена ждут новостей. Бегвелин. Сделал знак рукой, встал и, нацепив очки на нос, уставился на колонки цифр, быстро сравнивая их с добытым из запертого ящика ключом. Потом проверил дверь, снова сел рядом с Симонисом и, прислонив к его уху сложенную трубкой, руку стал нашептывать. Тут вот-вот разразится буря. Да, вне всяких сомнений, Австрия объединилась с Россией и, кажется, с другими княжествами против Пруссии. — Саксония, может, еще не подписала договора, но вот-вот подпишет. Брюль торгуется, сколько ему за это дадут, ибо он тоже хочет урвать свой кусок пирога. Симонис слушал его с большим вниманием, но не проронил ни слова. — Мне рекомендовано письмо... — Графиня Декама? — Отдавать в руки господина советника. — Сказал он, наконец. Дегвелин склонил голову. — Но... — Тихо продолжал Симонис, входя в роль. — Разрешите мне, господин советник, как можно реже показываться у вас, ибо достаточно, — прервал его Бегвелин. — Я мог бы объяснять мои посещения тем, что мы земляки, ибо вы, и я А я был, был швейцарцем, — поправил его Бегвелин и махнул рукой. Поскольку я ничего не хочу скрывать от господина советника, я должен добавить, что господин советник мон мой близкий родственник. Бегвелин сорвался с места, поднял ногу, потерял туфлю и схватился за лысую голову. — Так ступайте к нему! — и указал на дверь. — У меня вам нечего делать. Симонис не двинулся с места. — Прошу прощения, — сказал он. — Старый Аммон, мерзкий эгоист. Знаться с ним, иметь с ним что-либо общее, даже приближаться к нему мне противно, он низкий человек. Удивленный Бегвелин поднял голову, фыркнул и, неожиданно подбежав к Симонису, протянул ему обе руки. — Достаточно, — произнес он, — ты благородный молодой человек. Ступай, и пусть боги ведут тебя по той каменистой дороге, кою ты избрал. Они уже прощались когда Бегвелен прошептал гостю на ухо, — здесь вовсю процветает шпионаж. Язык держи за зубами, глаза закрытыми, руки в карманах, и не имея привычки что-либо записывать, запертые на ключ конторки не помогут. оде.